24 Ротшильды. Ротшильды для евреев тоже что и Рокфеллеры для американцев. Символ благосостояния. Хотя и Ротшильды, и Рокфеллеры давно уже не самые богатые семьи в мире, их имена символизируют богатство и власть. Родоначальник семьи мэр Анжель Ротшильд родился в 1743 году. Управлял банкирской фирмой во Франкфудт. Своих четырех сыновей. Натана, Джеймса, Соломона и Карла он послал основать банки в четырех ведущих городах Европы – Лондоне, Париже, Вене и Неаполе. Пятый сын, Аншель, остался с отцом во Франкфурте. Даже когда выросли их собственные банковские империи, братья остались очень близки друг к другу, и взаимная кооперация превратила их в величайшую банковскую силу Европы. Главы правительств обычно обращались к Ротшильдам, За финансовой помощью, а те редко воспользовались, использовали их власть для создания лучших условий для евреев. На Венском конгрессе 1814-1815 годов Ротшильды вели активную закулисную деятельность в пользу эмансипации евреев Европы. В начале своего пути Ротшильды были ортодоксальными евреями. Со временем религиозность семьи пришла в упадок хотя их многие ветви сохраняли глубокую преданность еврейскому народу. В конце 19 века барон Эдмон де Ротшильд из Парижа лично поддерживал многие еврейские поселения в Эрец-Исраэль. Он делал это анонимно. Однако секрет был известен всем. Спустя несколько десятилетий в Англии, когда многие евреи из высших слоев выступили против сионизма, другой Ротшильд возглавил Сионистскую Федерацию. Именно этому лорду Ротшильду адресовано самое важное письмо – Европейская история евреев 20 века. Декларация Бальфура от 2 ноября 1917 года. За несколько десятилетий до этого Лайонель Ротшильд в дух мэра из Франкфурта сыграл ведущую роль в борьбе британских евреев за равные права. В 1847 он стал первым евреем, избранным в палату общин. Но Лайонелю Ротшильду не разрешили занять место, потому что он отказался присягать, как добрый христианин. Одни выборы за другими его вновь избирали в парламент, и каждый раз ему запрещали занимать парламентское место. Наконец, в 1858 году, после продолжительной и острой полемики, закон, наконец, был изменен, и Ротшильду разрешили присягать на еврейской Библии и не как христианину. Курьезно, что как только Лайонель Ротшильд занял место в Палате общин, он ни разу не выступал там ни по одному вопросу. Уже в 19 веке Ротшильды часто упоминаются в еврейском фольклоре. Например, если главы еврейских благотворительных организаций в Англии говорят «Господь поможет», то имеют в виду лорда Ротшильда. По-английски лорд обозначает также и «господь». В другой истории рассказывается, что Ротшильд однажды остановился в гостинице в небольшом украинском местечке, где на завтрак подали два яйца, а потом подали счет на 24 рубля – огромную сумму по тем временам. «Да вы с ума сошли!» – разгневался Ротшильд. «Что у вас, яйца здесь такая редкость?» «Нет», – ответил хозяин. «Яйца у нас таки не редкость, у нас редкость Ротшильды». Еврейские евреи, европейские евреи гордились Ротшильдами. Во времена, когда евреи еще не были эмансипированы, эта семья была на равных с королями и главами государств. Хотя многие нувориши из евреев перешли в христианство, ни один Ротшильд не сделал этого до сегодня дня, Ротшильды остаются аристократами еврейской жизни.